Между тем голод возрастал, а с голодом плены становились всё более дерзкими. Они крали всё, что им попадалось под руку. Таскали ржатый хлеб с сараев, врывались в кладовые, ловили кур, и в конце концов ни одна кошка, ни одна собака не были уверены в том, что они не будут съедены пленами. Смочек был первым, организовавшим ловлю этих животных. Он где-то раздобыл кусок проволоки, и возле сарая поставил петлю. Ночи все были разбужены рёвом пойманного кота, мяукавшего так, словно плакал дюжный ребя в воспитательном доме. Весть о том, что плены едят кошек, быстро распространилась по всему селу. Православные русские, которые не ели даже голубей, воясь съесть духа святого, и врезговали зайцам, считая, что он заражён сифилисом, не понимали совершенно, как можно с таким аппетитом есть кошку, заправленную чесноком. Теперь они дразнили своих постояльцев презрительным мяу-мяу. И при этом жестоко плевались. На этой неделе Пескун принёс откуда-то кота. Он убил его, и когда хозяин остал его выгонять из избы, оборонялся с одранной скота шкурой. Мне надо питаться кошками, как мне приказал доктор. У меня плохой желудок, а этот кот вкуснее курицы. Авторитет заграничных гостей падал на бирже общественного мнения всё больше и больше. И наконец вся деревня начала чувствовать к пленным глубокое и неворазимое отвращение. Семь мужиков сидя за столом и уплетая картошку, говорили об австрийцах. Вот поганый народ, хуже чем татары. Те лошадей жрут, а эти ещё хуже собак. Ну сохрани нас Бог от их образования. А они все грамотные, умеют писать, читать, а едят паршивых кошек. Ну и народ же. Крестьяне начали убирать свои вёдра с колодцев, отказывались дать чашку для питья, и никто ни за что не хотел одолжить нож, чтобы нарезать хлеба. В это время швеек и обнаружил помещичье имение, в котором жила вдова помещика с большим количеством собак такс. Они такие жирные, рассказывал он о таксах Горжину, что каждая из них похожа на валик. Даже и ног не видно, а сала на них, аних шкварок нам хватило бы на целую неделю. Ты стал бы их шкварки? Бывший главный кёлнер только вздохнул. Да, этот вопрос, буду ли я их есть? Я приятель уже ел устрицы, суп из черепах, китайские ласточкины гнёзда, аслиную колбасу из Италии, всё, что можно достать у Липперта в Праге. Всё я попробовал, даже ананас съел. А вот собак ещё не пробовал. Собачье мясо должно быть хорошее, у меня на него большой аппетит. А ты способен для удовлетворения своего желания принести жертву? потливо спросил Вышвейк. В ответ на это Горжан поднял вверх два пальца в знак присяги. 20 лет жизни за одну заднюю ножку таксы. Хочешь ли ты, демон, и требуешь ли, чтобы я кровью подтвердил продажу моей души дьяволу? Этого я не требую, ответил Швейк. Но я хочу, чтобы ты завтра пошёл со мной в один дом и позвавал бы там немного одну особу. На другой день благородная вдова помещика Любовь Владимировна была весьма польщена и вместе с тем удивлена визитом двух пленных, из которых один хорошо говорил по-французски, А у другого она заметила свёрнутый мешок, который он держал под мышкой. Они представились. Говоривший по-французски рассыпался в галантных выражениях. Мы слышали, что вы здесь, по всей губернии, образованнейшая дама, что вы воспитывались в Париже в одном из монастырей, и нам было бы весьма лестно поговорить со столь выдающейся женщиной. Это выложил во франца мой друг и из Аلزаса-Лотарингии. Больше из Лотарингии, чем из Эльзаса, приятную улыбнувшись вдове, сказал Швейк. У нас в Лотарингии есть такие же вот прекрасные собачки. И он влюблённо посмотрел на 10 такс, которые вертелись вокруг своей повелительницы и воспитательницы. Он нагнулся, чтобы их погладить. Зглянув на плечо Швейка, Любе Владимировну видела вошь, которая прогуливалась по его шунели. И опытном женским умом поняла, что это далеко не единственное. Она украдкой посмотрела на пушистые ковры и диваны, чтобы убедиться, нет ли уже там насекомых. Тем не менее, сохраняя любезность к людям с фронта, пришедшим к ней отвести душу и поговорить по-французски, она поспешила добавить: "Не хотите ли поесть чего-нибудь? Я вас сейчас провожу на кухню. Мне очень жаль, что вы пришли так неудачно. Через полчаса я уезжаю, а сама ещё не одета". Она открыла двери и спустилась по лестнице в кухню, чтобы сделать необходимые распоряжения прислуге.